Глава 65 «Я больше устала морально, чем физически, но не стала спорить. Пока лучше держаться вместе», — добавил Эмиль, заметив сомнение. «Я доверяю только тебе. А ты?» «Мы снова в одной лодке. Правда, в прошлый раз это плохо кончилось. А кровь у тебя с собой?» Он похлопал по карману парки, и я свернула в сторону центра. Что будет завтра, неизвестно. Поспать лучше сейчас, иначе это превратится в никогда. Эмиль выбрал дорогую гостиницу, и в этом был смысл. Хорошая охрана, камеры видеонаблюдения. Мышь не проскользнёт. На стойке регистрации он снова надел маску преуспевающего бизнесмена. Так что всё прошло без заминок. Номер снял на своё имя, один на двоих. Ругаться на людях глупо, и я промолчала. В номере меня не заинтересовал шикарный интерьер. Я стянула куртку и подошла к окну. Кобура ожала плечи. Левая натер ремешок. Душ, ужин, кровать. Отличный план на вечер. Только у меня, как всегда, пара часов. Зверски вымоталась, призналась я, рассматривая тоскливые огни внизу. «Знаешь...» Эти окна в темноте выглядят так уютно, как будто там у всех счастливая жизнь. Ты никогда не замечал?» Я обернулась. Эмиля озадаченно покачал головой. «Действительно. Забудь», — буркнула я и пошла в душ, по пути снимая кобуру. Я вымылась и долго сушила голову, прежде чем выйти. Мокрые волосы — это слишком интимно для совместной ночи. Одеваться пришлось в то, в чём была. Сумку я забыла в машине, а ходить в полотенце, как Эмиль, не стану. Когда я вышла, он лежал на кровати, обутый, даже кобуру не снял. Уставший, с каким-то болезненным лицом, наверное, своим, настоящим. Его можно было спутать с мертвецом, так неподвижно он смотрел в потолок. Думает о завтрашнем дне или ему всё равно? Может быть, он всегда такой, когда не притворяется. Просто я впервые об этом узнала. И в своём жутком доме он точно так же лежит на кровати, если один, без всякого выражения на лице и мысленно пересчитывает награбленное. Почему-то его вид напомнил тот раз, когда Эмиль напал на меня. Мы снова загнаны в угол накануне решающего дня. А ведь сначала он был нормальным. Когда я для него танцевала, в его глазах была жизнь. Теперь там пустота. Зачем ему богатство и власть? Дырки в груди того не стоит. За один короткий день он убил двоих, и впереди даже просвета не видно. Жаль, что я в него влюбилась. Вацлав был неправ. Мне никогда не везло ни разу в жизни. Вот и в этом тоже. Я как прокажённая. Мы так и будем вращаться вокруг друг друга на разных орбитах, не отдаляясь и не сближаясь. Две параллельные, без точек пересечения. Ты не имел права забирать кольцо. Я всё ещё злилась. Оно опасно. Эмиль говорил глухо, но без раздражения, словно объяснял очевидную истину. Я могла его снять. Пусть Вацлав подавится. Я не понимаю тебя, Яна. Ты даёшь кровь моему врагу, защищаешь его интересы, закрываешь глаза, что Андрей хочет меня убить, как будто ты его убить не хочешь. Я привалилась к косяку спиной и сложила на груди руки. Не хочу отвечать. Всё слишком далеко зашло, чтобы выйти без потерь. Но что теперь делать, не знаю. Андрей тебя не убьёт, — возразила я. Поддерживать не будет, но в остальное я не верю. «Ошибаешься. «Эмиль, если я скажу кое-что, ты выслушаешь или сразу начнёшь орать?» Он спустил ноги на пол и уставился на меня. Пустота из глаз исчезла, я его заинтересовала. «Говори». «Всё это легко решается», — упрямо сказала я. «Уходи, а место отдай другому, и всё сразу закончится». «Почему ты предложила?» — напряжённо спросил он. — Они считают меня твоим слабым местом. Все разборки бьют по мне. И я не хочу, чтобы рано или поздно тебя убили из-за ерунды. — Ерунды? — голос нарастил мощь. — Так и знала, что разорётся. Если бы не я, мы бы так и жили, подыхая под чужие насмешки. Эмиль вскочил и закружил на месте, слепо глядя перед собой, искались словно искал противника. «Но тут только он и я». «Тогда был смысл согласно, успокаивающе произнесла я, привыкнув говорить с хищниками. «Но больше нет. Они так и будут лезть, считая...» «Считая тебя слабым», — незаконченная фраза повисла в воздухе. «Уйди, и останешься жив», — закончила я. «А зачем мне тогда жить? Ради чего?» Он остановился, но дышал тяжело. Грудная клетка, как заведённая, ходила вверх-вниз. Да и поза, будто отстаивает своё, а не разговаривает. «Я ничего у тебя не забираю, успокойся. Раньше-то ты как жил?» «Тебе напомнить как?» — заорал он. «Я лучше сдохну, чем уступлю». «Мы никогда друг друга не поймём. Но разве не глупо погибнуть из-за того, что не умеешь останавливаться?» Я не могла понять, это потому, что он вампир, или Эмиль сам по себе такой. «Эмиль!» Я чуть не зарыдала от бессилия. «Ты меня не слышишь! Ты понимаешь, что я сказала?» «Он что, глухой?» «Я люблю тебя, я не хочу, чтобы ты погиб. А в этот раз всё по-другому, ты сам не веришь, что справишься. Я так часто мысленно говорю с ним. Он тоже говорит со мной про себя или нет?» «Почему мы не можем сказать всё откровенно? Между нами как будто стеклянная стена. Стучать можно бесконечно, и всё равно не достучишься. А я так устала от споров, скандалов и вранья. Они ни к чему не ведут. Я ухожу, Эмиль. Мне надоело. Искренность не наш конёк». Он наблюдал, как я, надеваю кобуру, натягивая куртку, словно не верил, что это всерьёз. Но я пошла к выходу, нащупав ключи от Мерседеса в кармане. «Подожди!» «Нет, Эмиль, больше ждать не буду. Сколько можно?» Я взялась за ручку двери. «Яна!» Он нагнал меня и схватил за руку. «Хочешь искренности? Давай я скажу правду».